Как чаша опрокинут над нами небосвод. Он все живое давит, и разум наш гнетет. А посмотри, как нежно слились уста к устам В лапзанье чаша с кубком. Хоть кровь и там течет.